Глава 19. Дальнейший путь прошел без приключений, даже как-то странно. Около часа мы шли по тоннелю, не встретив на пути ни подземных рек, через которые пришлось бы перебираться, ни полуразумных ящериц, с которыми понадобилось бы сражаться. Удивительно. Только пыль, щебень и полотно монорельса, тянущиеся вдаль. Тоннель закончился так неожиданно и обыденно, что я даже сначала не понял, что мы добрались до нужной точки. Дорогу перегородили массивные гермоворота, и некоторое время я тупо смотрел на них, думая, как мы будем преодолевать очередное препятствие. На месте, удовлетворенно проговорил Алекс, с улыбкой пряча деку в рюкзак. — Велаский со скепсисом оглядел ворота, запирающий тоннель. Я его понимал, выглядел шлюз так, будто был способен ядерный удар выдержать. И как мы будем через него проходить? «Алекс, а ты мог предупредить, что в качестве пропуска нам понадобится пара тактических ядерных боеприпасов?» Невесело усмехнувшись, спросил я техноса. «Глядишь тогда бы по тоннелям, бродить не пришлось. Просто остались бы на матырке придумывать другой план». «Это не единственный вход», — покачал головой парень. «Все нормально. Сейчас найдем технический тоннель. Там должен быть нормальный проход». Я почувствовал облегчение. «Ну, хоть так». «Кажется, это здесь», — послышался голос Джулиана. Я пошел на звук, и через несколько секунд фонарь осветил стальную дверь, врезанную в стену. Довольно мощную, но все-таки не такую, как ворота. «Хм, это нормально», — послышался за спиной голос Веласкеса. «С этим можно работать. Вскрываем?» «Вскрываем», — я повернулся к наемнику. «Ну, тогда подвиньтесь». Феникс деловито протиснулся мимо меня, сбросил рюкзак и принялся в нем рыться. Через минуту Веласкес уже прилаживал к своему плазменному импульснику какую-то хитрую насадку. Отстегнул магазин, присобачил на его место увеличенный, напоминающий бубена цайги, опустил забрало шлема и скомандовал. «В сторону все! И на луч не смотрите, если глаза дороги!» Вскоре тоннель наполнили звуки шипения плазмы. Я, не будь дураком, последовал совету Веласкеса и остальных подальше в тоннель увел. В свое время на сварку сдуру насмотрелся, несколько дней зайчиков в глазах ловил. Сомнительное удовольствие. С веласкисом осталась только Артега, опустившая на глаза, изменившая уровень прозрачности забрала шлема. «Правильно, парня прикрыть надо, а то мало ли что из этой двери вывалится». Минут через десять раздался грохот, шипение стихло, и послышался голос наемника. «Готово! Нужно теперь подождать, пока остынет». Я подошел к двери. с немудрствовая лукаво, прорезал большую дыру прямо по центру. Кусок железа оттуда сейчас валялся на полу. «На петлях и замке могут датчики на открытие стоять», — объяснил Феникс. «Не хотелось, чтобы сюда вся охрана сбежалась. Я только кивнул, оценив прозорливость наемника. Если в здешних тоннелях пропадали люди, логично, что, заварив входы, местные поставили на них какую-нибудь сигналку. И громогласно заявлять о своем появлении явно не стоит. Так что нормальный ход, правильный». «Вроде остыло. Можно идти», — Веласкис потрогал рукой в перчатке край среза. «Но все равно постарайтесь не касаться. Горячо еще. Я кивнул. Далеко пройти, правда, не удалось. Я снова воткнулся в очередную дверь. Вздохнув, я посторонился, пропуская Веласкеса, и вернулся в коридор. Эту дверь Веласкес резал дольше, но спустя какое-то время и она сдалась. Не дожидаясь, пока металл остынет, Алекс отправил внутрь дрон. «Вроде спокойно», — проговорил парень, глядя на картинку. «Можно идти, наверное». «Наверное?» — хмыкнул я. «А кто тебе даст гарантию?» – пожал плечами парень. «Ну да, логично». «В общем, план такой». Алекс вернул дрон и сложил его в рюкзак. «Попытаемся дойти до одной из крысиных нор и пробраться в Андертаун. Если вдруг все спокойно, я схожу с кем-нибудь и попытаюсь узнать о Кейлане. Если нет...» «Что-то мне подсказывает, что если бы было «если нет», мы бы это уже поняли», – ответил я. «Будь Андертаун в осаде, уже б на кого-то наткнулись» а значит какая то из сторон определенно победила знать бы только еще какая ладно вперед тогда вздохнул я скоро наконец узнаем что тут произошло и чья власть в деревне за дверью оказался стандартный технический коридор технополиса как две капли воды похожие на те по которым мы с Финой пробирались бездну времени назад при воспоминании о капитане лемон я сжал зубы Все это время мне было недоосознание потери, постоянно приходилось куда-то бежать и что-то делать, а вот сейчас, стоило оказаться в знакомом месте, меня накрыло. Я тряхнул головой, отгоняя печальные мысли, и сосредоточился на том, чтобы не врезаться в какую-нибудь трубу. Рассадить себе здесь голову было проще простого. Мы шагали по тесному техническому тоннелю, его стены, обшитые серым металлом, отражали тусклый свет дежурного освещения, создавая эффект постоянного полумрака. В воздухе витал легкий запах озона, словно здесь когда-то произошла какая-то катастрофа, и остатки ее до сих пор не рассеялись. Каждый шаг отдавался глухим эхом, как будто сам Технополис был живым существом, внимательно следящим за моими действиями. Я нервно огляделся. «Алекс, а как здесь с камерами? Все же не стоит забывать, что Технополис — столица цифрового деспотизма». Было бы совсем удивительно, если бы местные не нашпиговали каждый коридор камерами и датчиками. Возможно, нас уже ведут, а мы и не в курсе. Алекс бросил взгляд на запястье, где дружелюбно подмигивал зеленым огоньком ассист. Все чисто. Да здесь все свернули еще до изгнания Кейлана. Если нового никто не напихал, должно быть нормально. Пока что, по крайней мере. Корал шла рядом, ее лицо было сосредоточенным и решительным. Я знал, что она тоже переживает утрату Фины. А у нас за все это время даже не было времени поговорить об этом. Ладно, разберемся с тьмой, устрою себе отпуск. Тогда времени хватит на все. Наверное, если честно, сейчас мне это казалось каким-то далеким и не очень реалистичным. Я уже забыл, что такое, когда каждую секунду тебе не грозит какая-то опасность, когда тебе не нужно постоянно действовать на пределе сил. И несмотря на то, что буквально каждый шаг приносил какое-то изменение ситуации, пока кажется, что эта сама ситуация только усугубляется. Да, вроде бы в последнее время мы наконец начали двигаться в правильном направлении, и мне кажется, даже удалось совершить то, что ранее считалось невозможным — объединить в союзе несколько домов, которые до этого дружили крепче, чем кошка с собакой. Тем не менее, пока везде удавалось проскочить, что называется, на тоненького. И если бы не добрая доля везения, шаг влево, шаг вправо, и ставка больше, чем жизнь. «Ладно, прочь упаднические настроения. Сейчас разобраться бы с текущей ситуацией». Через некоторое время мы дошли до развилки. С одной стороны проход был перекрыт дверью, второй тоннель уводил куда-то в недра технической зоны. «Алекс, что дальше?» Я повернулся к парню. Он молча протиснулся к двери, покопался в карманах и достал какую-то штуковину, напоминающую флешку. «Ключ доступа?» Отыскав на дверях разъем, Алекс вставил в него ключ и замер в напряженном ожидании. Надеюсь, коды не изменились, прошептал парень. Секунды тянулись бесконечно. Наконец на панели загорелся зеленый индикатор, и дверь приветливо лязгнула. Готово! просиял парень. Почти на месте! Я отодвинул Алекса и, держа оружие перед собой, выглянул за двери. Уф, похоже и правда, прибыли. За дверью оказался уже знакомый перрон монорельсовой линии, то есть очередная крысиная нора, ведущая в дебри Андертауна. Была определенно совсем рядом. Осталось туда попасть. Дальше идем вдвоем, негромко проговорил Алекс. Нас слишком много, нашумим или привлечем внимание. Даже не знаю, кому больше не понравилась эта идея: Веласки с Артегой, которые как бы должны были меня охранять, или Корал, который очень не хотелось отпускать меня одного в неизвестность. Впрочем, мне до их эмоций сейчас не было никакого дела. Доводы Алекса были не лишены здравого смысла. Если в первый раз мы с Финой проникли в Андертаун незамеченными, то в следующий визит на входах стояли блокпосты. Проскочить вдвоем шансы были всем отрядом вряд ли. Давайте без споров, безапелляционным тоном отрезал я. Кроме того, если что-то произойдет, лучше если не со всеми сразу. Корал, ты уже здесь была. Остаешься за старшую. Алекс, пошли. Не затягивая, я первым шагнул на перрон, коротко разбежался и слегка подсобив себе грави прыжком. Легко перескочил на ту сторону. Алекс перебирался чуть дольше, но в целом, через несколько минут, мы уже скрылись в техническом тоннеле с другой стороны платформы. «Здесь недалеко», — проговорил Алекс в полголоса спустя несколько минут активной ходьбы. «Сейчас попробуем». Что именно Алекс хотел попробовать, мне так и не довелось узнать, потому что сначала взвыло тревожным зумером биологическое сканирование, которое я так и держал в дежурном режиме, А потом в тоннеле зазвучали быстрые тяжелые шаги, и кто-то рявкнул в две глотки. «Оружие на землю! Руки за голову!» «На колени! Глаза в землю! Быстро!» «Твою мать!» Нарвались. Первым порывом было тупо ударить на звук волной, а то и электроразрядом. Но делать я этого не стал, потому как вполне возможно, что орут двое, а еще трое целятся в затылок. Если я не увижу опасности, никакой дар не спасет. Вгонят пулю в голову или испепелят плазмой и привет. Так что пока нужно выяснить расклад сил, кто на нас вообще набежал, а там уже и действовать. Я медленно опустил оружие на пол, поднял руки, сцепляя их на затылке, и тут же мне умелым ударом подрубили колени. Если бы не на коленники, стукнулся бы здорово, да и так ощутимо получилось. Совсем невежливо. Не надо бы вам так со мной, ребята. В затылок ткнулся ствол а перед глазами появилась пара грубых ботинок. «Угу, как и думал. Двое впереди, и еще какое-то количество сзади. Хорошо, что не дергался. «Кто такие? Какого морта тут делаете? Тьма вас раздери!» прорычал один из бойцов, и я расплылся в широкой улыбке. «Тьма раздери? Какого морта? Хм, кажется, это мы удачно зашли. Сомневаюсь я, что одержимые или их прислужники в таком тоне общаются». «Хрена ты лыбишься!» Мне тут же ощутимо заехали по бедру носком ботинка. «Вопрос не слышишь? Повторить? А ну, голову задери!» Меня схватили за подбородок и вздернули голову. В глаза ударил луч фонаря. «Не, на одержимых вроде не похожи», задумчиво проговорил гвардеец. «Так кто такие, а?» Доложи мастеру Одеру, что вернулся тот, кто путешествует инкогнито, и с кем он показывал студентам, чем отличается настоящее оружие от учебной деревяшки. «Мастеру Одеру?» — усмехнулся гвардеец, а я уже прекрасно понимал, что это именно он. «Может, сразу лорду Кейлану доложить, а?» «Можно и лорду Кейлану», — кивнул я. «Неплохая идея». «Кай, может, дать по башке шутнику?» — послышалось из-за спины. «Чтоб мозги на место встали». «Обязательно», — кивнул Кай, «только позже». «Смотрите за ними пока». Гвардеец отошел в сторону и что-то заговорил в коммуникатор. Я прислушался, но слов разобрать так и не смог. «Ладно, с кем-то связывается. Наверное, по цепочке сейчас передадут». «Да это и не важно. Важно то, что, судя по словам гвардейца, Технополис или как минимум какая-то его часть устоял. А Одер с Кейлоном живы. И это самые хорошие новости из всех, что я слышал за последнее время». «Ты...» — Кай вернулся ко мне. «Тот спрашивают, как зовут твоего спутника». Я хмыкнул. «Видимо, информация все же дошла до мастера Одера. И сейчас он ее уточняет». «Его зовут Алекс Технос», – проговорил я и увидел, как изменилось выражение лица гвардейца. Он снова приглушенно заговорил в коммуникатор, а когда закончил, вернулся к нам уже другим человеком. «Мне приказано передать вас внутреннему патрулю, там вас отправят дальше», – мрачно проговорил он. «Дин, прекрати тыкать пушкой и отойди. Но присматривай», – закончил боец. «Мы тут не одни», – проговорил я. «Нас ждут друзья, и если мы скоро не вернемся, могут начать делать глупости». «А там такие друзья, что эти глупости никому не понравятся», — я усмехнулся. Гвардеец снова переменился в лице. «Вот почему это все в мою смену происходит?» — пробурчал он и снова взялся за коммуникатор. «Мне нужно подкрепление. Он говорит, что не один». Выслушав ответ, он вздохнул и явно приготовился ждать. Я же поднялся и, стараясь не приближаться к оружию, осмотрел гвардейцев. Силовая броня, знак дома технос на груди, импульсные винтовки — Хм, получается, Андертаун теперь не местные оборванцы охраняют. Это хороший признак. «Кай, скажи», — окликнул я бойца. «Получается, тёмные получили по зубам? Технополис устоял?» «Устоял, устоял», — пробурчал гвардеец, потом, опомнившись, буркнул. «Отведут куда надо, там и вопросы задавать будете. А пока подкрепление не пришло, тихо, постой, не нервируй меня». Вообще, стоило, наверное, одернуть гвардейца, но мне на его тон было глубоко плевать. Я узнал главное. Темных здесь нет, Одер жив, а Кейлан, как понимаю, во главе. И ничего более приятного мне гвардеец сообщить уже точно не мог.